Тут из Костиной квартиры выходит врач и напускается на санитаров. «В чем дело? Чего стоите? А ну давайте быстро! Быстро, я говорю!» Санитары пошли спускаться по лестнице, а Костя отчаянно кричит «Феликс, я за тебя молиться буду!» «Еду, еду!» — кричит ему вслед Феликс. «Сейчас же еду!» Врач, воткнув незажженную Беломорину в угол рта, стоит в ожидании лифта. Феликс испуганно спрашивает его «Неужели и вправду батулизм? Врач неопределенно пожимает плечами. — Отравление. Сделаем анализы, станет ясно. — Мартынюк Иван Давыдович, — произносит Феликс вслух, и когда врач взглядывает на него непонимающе, торопливо поясняет. — Нет, это я просто запоминаю, Мартынюк, председатель месткома. — Мафусалин. Дверь лифта раскрывается, и они входят в кабину. — А как вы полагаете, — спрашивает Феликс, — Мафусалин этот и от бутулизма поможет? — — Как вы сказали? «Мафусалин, по -моему — Мафусалин, по-моему, — произносит Феликс смущенно. — Впервые слышу, — сухо говорит врач. — Какое-нибудь новое средство, — предполагает Феликс. Врач не возражает. — Может быть, даже наиновейшее, — говорит Феликс. — Это, знаете ли, из того института, что на Богородском. — Кстати, а куда вы моего Курдюкова сейчас повезете? — Во вторую городскую. — А, это совсем рядом. У неотложки они расстаются, и Феликс, гремя бутылками, бежит на середину улицы останавливать такси. Выбравшись из машины, Феликс поудобнее прихватывает авоську и, кренясь под ее тяжестью, поднимается по широким бетонным ступенькам под широкий бетонный козырек институтского подъезда. Навалившись, он распахивает широкую стеклянную дверь и оказывается в обширном холле, залитом светом многочисленных ртутных трубок. В холле довольно много людей, все они стоят кучками и дружно курят. Феликс зацепляется авоськой за урну, бутылки лязгуют и все взгляды устремляются на авоську. Ежась от неловкости, Феликс подходит к ближайшей группе, и осведомляется, где ему найти Мартынюка, председателя месткома. Его оглядывают и показывают в потолок. Феликс идет к стойке гардероба и вручает гардеробщику свой плащ и берет. Пытается он всучить гардеробщику и свою авоську, но получает решительный отказ и осторожненько ставит авоську в уголок. На втором этаже он открывает дверь, в одну из комнат и вступает в обширные светлые помещения, где имеет место масса химической посуды, мигают огоньки на пультах, змеятся зеленоватые кривые на экранах, а спиной к двери сидит человек в синем халате. Едва Феликс закрывает за собой дверь, как человек этот, не оборачиваясь, рявкает через плечо. «В местком, «Вместком! местком! «Ивана Давыдовича, можно?» — осведомляется Феликс. Человек поворачивается к нему лицом и встает. Он огромен и плечист, могучая шея, склокоченная пегой шевелюра, черные близко посаженные глаза. — Я сказал, вместо ком, с пяти до семи, а здесь у нас разговора не будет, вам ясно? — Я от Кости Курдюкова, от Константина Ильича. Предмескому Мартынюк словно бы налетает с разбегу на стену. — От Константина Ильича? А что такое? Он страшно отравился, понимаете, в чем дело? Есть подозрение на ботулизм. Он очень просил, прям-таки умолял, чтобы вы прислали ему две-три капли мафусалина. Чего-чего? Мафусалина. Я так понял, что это какое-то новое лекарство. Или я неправильно запомнил? Мафусалин.